Эпизод 15. Розовая блузка. Все меня бросили. Осталась я одна. Что тут сказать? Подлюки. А ведь как хорошо все задумывалось: Пойдем мы бодро и весело, скинемся денежкой и купим конфет, печенье в идеале бы апельсинов. Ну какие уж у нас апельсины? Яблок еще можно бы. А сейчас чего? Ни людей, ни яблок. И ведь не придерешься. Одну свалил грипп, другая укатила в деревню на все каникулы, у третий брат в армию идет. Из всей выбранной делегации со мной одной ничего не случилось, к несчастью. И в третий день промозглых осенних каникул я тащилась битком на битом автобусе через весь город, сжимая в одной руке сумку, а в другой — измятую бумажку с адресом. Мы не любили нашу классную руководительницу. Не потому, что она была ворчливой и нудной. И не потому, что мы, в принципе, никого особо не любили. Мы просто не успели к ней привыкнуть. У детей закон простой. Они, как миленькие, привязываются к любому чудовищу, которое провело с ними достаточно долгое время. Но такого случая нам никак не представлялось. На нашем классе лежало мрачное проклятие. Никто у нас долго не задерживался. За три года сменилось четверо классных руководителей. Это была пятая. 1 сентября нас с трудом загнала в кабинет маленькая чужая крикливая женщина неопределенного возраста. Мы обреченно смотрели на нее. Не все ли равно, какой помещик купил деревню крестьян? На ее лице тоже не замечалось особых восторгов. Что можно понять? Перед самым учебным годом человеку всучили сложный класс, народ сборный, слабый, недисциплинированный и дикий. Сказать по чести, она с нами честно пробовала обойтись по-человечески. Мы даже однажды сходили в кино. Но надолго ее не хватило. Уже в конце сентября все пошло-поехало. Поначалу, ясное дело, она орала, стыдила, а потом, видимо, махнула рукой и перестала вмешиваться без особой надобности. Установившийся швейцарский нейтралитет до поры до времени всех устраивал. Мы особо не выпендривались, она нас особо не напрягала, Каждый учился и вел себя в меру силы потребностей. Так продолжалось недели две. А потом грянул гром. Сразу два мальчика попали в милицию за участие в групповой драке «Легендарный махач королей и столичников». Одна девочка попала в больницу с алкогольным опьянением, а другую застукали за кражей жвачек «Лав Is в частном магазине. Эти печальные события осени купе со вполне предсказуемым падением успеваемости подкосили хрупкое здоровье нашей маленькой классной. Она, конечно, собрала всех, долго кричала и стучала кулаком по столу, нудно выговаривала каждому, тыкала носом в журнал. А на следующий день не пришла в школу. На время ее болезни нас отдали в распоряжение сердитого физкультурника, который в первый же классный час погнал всех бегать в противогазах под дождем а больше ничего не изменилось. Заканчивалась четверть. Все, кому было еще не наплевать, суетились насчет оценок. Приближались каникулы. Классная не возвращалась. И внезапно в нас проснулась подобие сострадания. Долго она, совсем пропала. Все от нервов, а нечего было такую работу выбирать. Рот-закройка, из-за тебя все началось. А че я-то сразу? Я что ли один? Да ладно, придет, куда денется. Неудобно как-то, может, навестить ее? Ага, припремся всей командой, вот обрадуется. Здрасте, вот мы вам варенье малиновое. Ну и малиновое что? Правильно, надо сходить. А адрес канцелярии возьмем. Надо, ей приятно будет. А кто пойдет, я? Нет, она меня сразу убьет. Да она сама помрет, как тебя увидит. И я не пойду, я к бабушке уезжаю. И после долгих споров выбрали четырех делегатов. Условно нормальных девочек, незамеченных в пьянстве, воровстве и резком падении успеваемости. Итак, нас было четверо, а осталась я одна. Дома тут были все старые, сырые, покрытые желтой, облупленной штукатуркой. Я посмотрела на бумажку с адресом. Все правильно, нечетная сторона, 3,57. 5, 7. Дверь казалась древней. Но крепилась она новой, блестящей и очень тугой пружиной. Видно, жители дома совсем не терпели сквозняков. Я изо всех сил потянула за ручку и быстро проскользнула внутрь, прямо в сырую, вонючую мглу старого подъезда. Тьма окутала меня. Вокруг не было ни одного источника света. Я вытянула руку, нащупала деревянные перила и стала осторожно подниматься по ветхой лестнице. Вдруг прямо у моих ног Раздалось чавканье и урчание. Потом кто-то прошмыгнул рядом, быстрое движение маленьких ножек. Крысы. Я обмерла, на секунду прижалась к перилам, бросилась было наверх, споткнулась, упала на что-то мягкое. Мя! Дико заорало существо. А! Заорала я. Наверху хлопнула дверь. Кто там? В прямоугольнике света стоял старый пузатый человек в драной майке и в кальсонах. Я «Я из школы, тут живет наша...» «Вон та дверь!» — крикнул мне мужчина. «Стучи, звонок не работает!» Снова оставшись в полной темноте, я сразу изо всех сил забарабанила по глухому дермантину. Шаркающие тапки, щелчок замка, полутьма заставленного коридора, фланелевый халат, запах супа и эвкалиптовых капель. «Здравствуйте, это я, можно?» «Можно, можно. Здравствуй. Проходи. Мы хотели вчетвером прийти, от всего класса. Вот, вас долго не было. Мы это...» «Это вам. От всего класса». Собственно, от класса была плитка шоколада юбилейной, а от меня — пресловутая банка варенья и домашнее печенье, завернутое в хрустящую кальку. «Спасибо. Ну что вы, не нужно было? Тапочки день пол холодный. Сейчас чай поставлю». «Да я ненадолго, не нужно!» «Значит, попьем недолго». «Это ты кричала?» «Да, кот там!» «Напугал!» Он всегда орет, совсем обезумел, старый, слепой. Прикармливаю его, а то пропадет!» «Осторожно, не наткнись, у меня тут разбросано!» «В подъезде у вас темно?» «Да, мы привыкли». Квартира была очень маленькой, просто крошечной, будто построенной для гномиков. Маленькая учительница, маленькая квартира. Тесный коридорчик, увешанный верхней одеждой и уставленный коробками, нависающие антресоли, плотно заставленная кухонька, тусклая лампочка над клеенчатым столиком. Но мы пошли дальше, на полтора шага вперед, в единственную комнату. Щелкнул выключатель торшера. Я осталась посередине, хозяйка поспешила на кухню. Чужое жилище впустило меня очень настороженно. Наверное, оно не привыкло к посетителям и боялось лишнего шума и беспокойства. Это была комната, тяжелая от занавесок и начищенной полировки, пропахшая бумагой, старыми духами, лекарствами и отпаренным бельем, заставленная с пола до потолка, полная книг, статуэток, хрустальных вазочек, шкатулочек, куколок, альбомов и рамочек. Комната одинокой женщины, не очень красивой, и не очень счастливый закрытый мирок теплый уголок уютное и печальное пристанище вот тут она спит узкий диванчик затянут красным плюшем а за этим письменным столом наверное проверяет наши тетради и телевизор старый пучеглазый укрыт крахмальной салфеткой а вот это я рот раскрыла уставившись на единственное яркое пятно в этом неприметном мирке На углу шкафа, на деревянной вешалке, чуть прикрытое льдистым целлофаном, висело оно. Нелепое чудо, невиданный цветок. То была розовая шелковая блузка самого нежного, приятного глазу цвета, того самого, что бывает в небе на закате, да еще в оттенке дорогого малинового зефира, привезенного из Москвы а под воротником и на манжетах пеной морской тонкие кружева. Какая красота! Учительница поставила на письменный стол чашки с чаем, принесла пряники и мое печенье. Красиво? Да. Купила по случаю, но ни разу не надела. Почему? А куда? В школу слишком нарядно, а так больше некуда. Мы пили чай. Пряники были свежие с орешками, мои любимые. За окном лил дождь. Свет торшера играл на хрустале. Она все уговаривала посидеть еще, беспокоилась, как я дойду до остановки. На углу шкафа висела розовая блузка, которую некуда надеть.